Детство Лёли и Катюши Посвящает с любовью племянницам своим, Наталочке и Верочке Житецким, их тетя Юлюша. Это были две веселые резвые девочки. Катюша — маленькая кругленькая толстушка, настоящая пышка. Лёля — не политам высокая, худенькая, длинноногая девочка, журавль. Звала ее, смеясь, папа. Собственно, имя ее было не Леля, а Юлия, но сестренка, моложе ее на два года, как только научилась говорить, звала ее так. Звали ее так и все в доме. Весело и привольно жилось девочкам в обширной усадьбе отца, помещика одной из средних губерний. У них был огромный сад-парк, переходивший в березовую рощу, большой фруктовый сад с глубоким прудом котором было так чудесно купаться в июльский зной. А дальше лес. Большой, таинственный лес. С грибами и ягодами, с волками и лешим. В лешего девочки не очень-то верили, но все же побаивались его. В этот лес ездили всей семьей, с провизией и самоваром. Там было много простора для игр и веселья. Впрочем, грибов и ягод водилось у них вдоволь и в березовой роще. И как же любили девочки свое милое и отрадное, так звали имение их отца. В то время, о котором я рассказываю, Лёле было одиннадцать, Катюше девять лет. В летние месяцы от уроков их освобождали, и они вдоволь могли играть и бегать. Резвые, веселые, вечно в движении, долгие летние дни считали они короткими. Свободы их не стесняли. Мать их, болезненная и слабая женщина, нежно любила своих девочек, но не могла долго заниматься с ними. Гувернантка тоже не очень следила за ними, особенно летом, проводя больше времени с их больной матерью. Но я должна сказать, что хотя это были живые и резвые девочки, и порою, как и все дети, устраивали маленькие шалости, однако это бывало очень и очень нечасто. Вообще же на Катюшу и Лёлю можно было положиться». Ранним утром, летом, часов в шесть, вставшие, одевшись и помолившись Богу, потихоньку, чтобы не разбудить спавшую еще мать, пробирались они в сад через балконную дверь в любимую свою кленовую аллею, где у них были устроены качели. Как хорошо! Какой душистый воздух! Роса на цветах и траве блестит и переливается, звонко и весело поют птицы. Весело и радостно становится на душе — «Смотри, Катюша, какие бриллианты!» В восторге кричит Лёля, указывая на расистую траву и бегом направляется к качелям. Катюша молча кивает головой и торопится за сестрою. Накачавшись вдоволь, бежали девочки дальше в сад, заглядывая в каждый любимый уголок, оглядывая все кустики, в которых знали наперед все птичьи гнёзда. Девочки очень любили птиц, и у каждой из них было их множество — Щеглов, чижей, снегирей, коноплянок. Шум и гам шел у них в детской страшной От множества разнообразных птичьих голосов. С рассветом просыпались птички, Но Лёля и Катюша не смущались этим И крепко спали, как будто еще слаще Под пение и своих пернатых любимцев. Но вот сад обойден, гнездышки все осмотрены, В одном прибавилось и яичек, таких пестрых и хорошеньких, что девочки залюбовались ими. В другом, о, радость, наконец вылупились из яичек птенчики. Какие яички были хорошенькие, и какие птенчики вышли гадкие и уродливые, голые, с большими головами на тонких шеях, с закрытыми глазами, непоголовки большими и выпуклыми. Но девочки видят это не в первый раз. Они знают и читали, что пройдет несколько дней, Глазки у птичек откроются, голое тельце покроется перьями и птичка не узнать. А солнце между тем уже высоко и припекает порядком. Мама уже верно встала и ждет за чаем. Девочки бегут домой, целуют крепко маму. Папа давно уже в поле. Мама сидит за чайным столом. Она такая бледная и худая, но ласково улыбается девочкам, поправляя им растрепавшиеся волосы. Здороваются с гувернанткой и торопливо принимаются пить чай. Наскоро по-немецки поблагодарив за чай, один день девочки должны говорить по-немецки, другой по-французски, Люля и Катюша исчезают из зала. Люля мчится, как всегда, впереди. Толстушка Катюша едва поспевает за сестрой. По дороге они на минутку забегают за чем-то в девичью. «Куда же это они так спешат? Неужели опять в сад?» Нет. Вот их светленькие платьица промелькнули мимо садовой калитки, пересекли двор и показались опять в стороне конюшни и скотного двора. Когда они пробегали двор, к ним присоединились собаки. Какое их множество! И черные, и желтые, и пестрые! Вот желтый лохматый дружок, любимец Катюши. Как славно возит он ее в саночках зимой! Вот мрачный черный цыган, вот серый товарищ Лерин-любимец, А вот маленький догоняй, черный с желтыми подпалинами и хитрой лисьей мордочкой. Вот старый уже седой Неро. Да всех их и не перечтешь. Все они бросаются к девочкам, прыгают на них, норовя лизнуть прямо в лицо. Но девочки мало на этот раз обращают на них внимание и спешат на конный двор. Мигом отворяют они ворота, со всех сторон раздается ржание, отовсюду бегут лошади и же ребята. В минуту девочки окружены Они смело подходят к лошадям Обе страшно любят лошадей и нисколько их не боятся Их мечта, когда они вырастут большие, ездить верхом Папа подарил им по-хорошенькому же И обещал, когда девочки подрастут, подарить им и по седлу Буры с черным ремнем на спине, Лелин Орлик и вороной сокол Катюши Бегают за ними, как собаки Девочки могут что хотят с ними делать. Часто взлезают они к ним на спины и пробуют ездить верхом. И дело идет на лад. Только мама этого не знает. Это встревожило бы ее. Но девочки уверены и спокойны. ребята и лошади привыкли к ним и любят их. Вот и теперь они окружили их со всех сторон. Светлые фигурки детей совсем исчезли между ними. Все лошади тянутся к хлебу, которые девочки захватили с собой из девичий, куда забегали по дороге на конный двор. Львиная доля достается, конечно, Орлику и Соколу, но и все остальные получают также по кусочку. У всех есть имена, все знают свои клички. Он красивый гнидой орел, он Пегий малек Адель, вот соврас ракета Буланный Карагес, красивый немножко дикий царь. Все жмутся к девочкам мягкими теплыми губами, осторожно снимая с их ладоней кусочки хлеба. А он худой черный ворон никак не может пробраться к девочкам. Он недавно был болен и еще очень слаб, и другие лошади отталкивают его, но сердобольная Катюша уже заметила его и сама спешит к нему на встречу. Нежно поцеловав на прощание в мягкие ноздри орлика и сокола, девочки оставляют двор. Летом они мало видят своих любимцев. Их рано на рассвете выгоняют в поле и лишь часам к 11 дня пригоняют во двор, чтобы дать им перестоять жару. А потом, часа в 3-4, опять выгоняют в поле и пригоняют поздно вечером. Но зато зимой. Однако об этом после. С конного двора девочки спешат на птичий двор. Солнце печет сильно, Лица девочек раскраснелись под соломенными матросскими шляпами. Но им это ни по чем. Они весело болтают, Части по-русски, части по-немецки. Девочки прекрасно знают немецкий язык И говорят на нем так же свободно, как и по-русски. На птичьем дворе у них есть тоже свои особенные любимцы. У Лёли толстая белая курица-матушка С большими бакинами и бородой, Что делает её похожей на сову. У Кати точно такая же, но меньше — сеструшка. Главный уход за птицей лежит на старой парахе, бедной, больной, безродной старухе, которую отец девочек держит из жалости. Одна рука у нее почти не действует. Она всегда охает и на что-нибудь жалуется. Девочки спрашивают у птичницы, сколько яиц несли сегодня куры и какие именно. Параха настроена мрачно, у нее болят ноги, и она не особенно любезно отвечает девочкам. Лёля и Катюша садятся прямо на земляной пол прохладных синей людской избы рядом с парахой, слушают ее жалобы и сетования и с интересом смотрят в сотый раз, как птичница перевязывает чистыми тряпками больные ноги, предварительно обложив их свежими листьями подорожника и мать-мачехи, и которая и так много растет в сыром овраге около пруда. У Люли и Катюши нет подруг и друзей детей. Соседние помещики все или люди пожилые, у которых дети давно выросли, или молодые, дети которых еще совсем крошки. Тем крепче любят девочки друг друга. Между ними нет никогда ссор. Выше я уже говорила, что у них были приятели между собаками, были любимые птички и куры, были, наконец, самые главные любимцы — орлик и сокол. Было у них также по коту». Чёрный с глазами и белой грудкой, с коротким наполовину отмороженным хвостом Васька у Лёли, тёмно-серый толстый мишка у Кати. Лёля особенно нежно любила своего Куцева, не Ваську, и сильно скучала, когда он надолго исчезал из дома, что с ним случалось нередко. Он, в противоположность толстому мишке, предпочитавшему сидеть дома, любил пошляться выслеживание мышей и птиц его увлекало больше, чем вкусные кусочки, которыми закармливала его маленькая хозяйка. Странные это были коты. На воле они с увлечением гонялись за птицами, на птичек же в комнате не обращали ровно никакого внимания. Лёля свободная и смела могла вкладывать между лап своего Васьки какого-нибудь чижа или щеглёнка и приказать держать его». Васька осторожно держал своими мягкими лапками, не выпуская когтей, испуганную и неподвижно сидящую птичку, не причиняя ей ни малейшего вреда, пока Лёля не брала ее от него обратно. Были у них и куклы. Но девочки не особенно их любили, хотя порой с увлечением принимались возиться с ними. Большую же частью они их забывали для своих живых мохнатых и пернатых друзей. Был у них целый табун лошадей, состоявшие из палок разных величин и носившие название их любимых живых лошадей. Но это было раньше, когда они были меньше. С тех же пор, как папа подарил ему Орлика и Сокола, палочные лошади перестали занимать их. Были у них наконец и друзья между дворовыми ребятишками. Васька с Николкой несколько лет до самого отъезда их в Москву оставались их верными друзьями. Вместе посещали они конный двор. Вместе ловили рыбу на пруду. Николка и Васька делали им превосходные удочки, копали червей, зимой поправляли им салазки, делали зброи для орлика и сокола. А Лёля и Катюша таскали своим друзьям яблоки, которыми набивали не только карманы, но и мешочки, ими самими для этого сшитые. А те наделяли их булавками для крючков к удочкам. Часто летом после обеда, когда вся усадьба спала крепким сном, Дети собирались вместе, отправлялись на свое любимое место в сенной сарай и забирались на самую вершину сложенного здесь душистого сена. Сколько оживленных разговоров, сколько страшных рассказов о леших и водяных, о нападении волков, о русалках и домовых, в которых девочки верили и не верили, и в которых так крепко и убежденно верили Васька и Николка — Приходилось слышать летучим мышам, висевшим вниз головами в темных уголках сарая под крышей. В сарае было так прохладно, так чудесно пахло сеном. Слушать рассказы было так интересно, что, казалось, просидела бы весь век. И случалось, долго засиживались там дети, так долго, что не замечали, как наступали сумерки. Летучие мыши давно уже повылетели из своих убежищ, в полутемном и днем сараи, становилось совсем темно, а дети все сидели. Рассказы и разговоры давно умолкли мало-помалу. Чутко, с замиранием сердца, прислушиваются дети к малейшему шуму и шороху. Настроенное воображение живо представляет себе леших и домовых, о которых так много было только что рассказано. Долго-долго сидят они, притаив дыхание, чутко прислушиваясь, пока Николка или еще кто-нибудь не чихнет или не сорвется из-под крыши и не упадет около детей на сено мышь. Очарование нарушено. Детвора с испуганным криком кубарем скатывается с сена и, смеясь и толкаясь, бежит к выходу. Незаметно как миг пролетает лето. Наступает зима с морозами и метелями, но зима нисколько не страшна Лёле и Катюше, а напротив веселит их. Она приводит им новых радостей и развлечений. Правда, зимой они не так свободны. Начинается учение, но девочки учатся охотно. После занятий каждое удовольствие кажется им вдвое приятнее. В 6 часов утра со свечой в руках папа каждый день входит к ним в детскую и будет их. Мигом скакивает на постельках девочки, ежась от холода, быстро одеваются, молятся Богу, Наскоро повторяют заданные вчера на сегодня уроки и потихоньку бегут в переднюю. Поспешно надевают они свои новые белые, обшитые на груди разноцветными тесемками полушубки, валенки, платки и осторожно отворяют дверь на крыльцо. Морозный воздух разом охватывает их. На дворе еще совсем темно. Миллионы звезд горят на темном небе. От месяца осталось меньше половины, он на ущербе. Хрустит снег под быстрыми шагами, девочки бегут в конюшню. С трудом поддается примершая за ночь дверь дружным усилием девочек. Радостное ржание приветствует их, это Орлик и Сокол. Одно из самых больших удовольствий детей – это задавать корм своим любимцам. Кроме удовольствия, они даже считают это своей обязанностью. Никогда никакая погода не может остановить их». Поздоровавшись с лошадьми, задав им корма и посидев немножко на яслях, наблюдая, как орлик и сокол с аппетитом принялись за свежее душистое сено, Лёля и Катюша оставляют конюшню и осторожно пробираются в сад. Местами снега еще немного, но местами его нанесло уже порядком. Девочки останавливаются на опошке сада и замирают от восторга. Пока они возились в конюшне, совсем расцвело. Хотя еще солнышко и не показывалось, густой серебристой иней покрыл все ветви деревьев и кустов за ночь. Тихо, неподвижно стоят они в своем белоснежном наряде. Кругом невозмутимая тишина. Только в вершине одной березки весело возятся и звонко перекликаются, обрывая почки, синичка и стайка разогрудых чечеток. Вдруг по саду, по всем деревьям, по серебристому инию Разлилось мягкое розовое сияние Это солнышко взошло И еще краше, еще волшебнее стал сад Долго стоят, как очарованные девочки Не имея сил двинуться А уже пора, пора пить чай А там и заниматься Да надо еще и птичкам корм задать Дети со всех ног бросаются домой Ах, как красиво, ах, как красиво А после обеда на хутор, да, Люля? Спрашивает Катюша «Не знаю, право», – задумчиво отвечает Лёля, вся ещё под впечатлением только что виденного серебристо-розового сада. «Не поздно ли будет возвращаться? Не лучше ли воскресенье? Тогда можно с утра». Поездки на хутор – это самое главное, самое любимое зимнее удовольствие девочек. В сани запрягают они сокола и орлика, каждая в своей саласке. Сбруя орлика и сокола, хомут, сиделка, шляя – всё как настоящее – тщательно и прочно сплетенные пеньки, или же собственноручно с помощью Васьки и Николки, которые присадили им и оглобли салазкам, совсем как у больших саней. Орлик и сокол уже хорошо объезжены при помощи тех же Николки и Васьки. И любят же эти поездки девочки. Снег так чудесно блестит тысячами бриллиантов на холодном зимнем солнышке. Собаки с таким веселым лаем носятся по полю, отыскивая заячьи следы, Орлик и сокол так весело бегут. все радует и веселит. Мороз сильный, но девочки не чувствуют его в своих теплых полушубках и платках, которыми они плотно закутали лица до самых глаз. До хутора версты три от усадьбы, но девочки совсем не замечают, как бежит время. На хуторе живет сторож, дедушка Дмитрий, со своей старухой и с двумя собаками, шавкой и катком, детьми Катюшкиного дружка. Летом на хуторе шумно и весело. Кроме лошадей и скотины, которые у жару в полдень загоняют во двор хутора, там живут и рабочие. Туда сводится хлеб, приводится из усадьбы молотилка и идет молодьба. Тогда и мама, когда чувствует себя хорошо, приезжает на хутор. О девочках и говорить нечего, они с раннего утра забираются туда. Папа же почти живет там. Но теперь зимой, здесь мертвая тишина. Хутор весь занесён снегом. И только одни зайцы попрыгивают кругом, пробираясь к сложенному около хутора стогу сена. До ночи пробежит голодный волк. Лёля и Катюша очень любят дедушку Дмитрия, отца скутницы Аннушки и дядю Николки. Он всегда так приветливо встречает приезжих, угощает их таким чудесным горячим рассыпчатым вареным картофелем, рассказывает такие страшные истории про волков... Нагревшись, покушавши вдоволь горячего картофеля, который кажется им куда вкуснее кушаний, приготовляемых дома поваром Алексеем, наслушавшись дедушкиных рассказов, попрощавшись с бабушкой, которая ласково улыбается им, она почти совсем глухая и с ней очень трудно разговаривать. Лёля и Катюша в сопровождении дедушки идут осматривать его хозяйство. Оно очень небольшое. Три овцы, несколько кур бабушки – и старая барская рыжая лошадь «Колосок», взятая дедушкой Дмитрием из усадьбы для поездок за мукой и провизией и для воски воды. Приласкав катка и шавку, попросив дедушку кормить их хорошенько и беречь от волков, Лёля и Катя, напутствуемые добрыми пожеланиями, пускаются в обратный путь и через полчаса подъезжают к дому. Иногда в пути с ними случаются маленькие приключения. Так раз им встретился волк – И хотя девочки порядком напугались и поспешили домой, но совершенно напрасно. Во-первых, с ними были, как и всегда, все собаки, им стоило крикнуть, чтобы подозвать их. А во-вторых, волк днем и один никогда не рискнет напасть, а сам первый струсит и пустится утёк. Страх быстро прошел, и в первый же ясный день девочки так же весело опять катили на хутор. Они даже сразу не рассказали дома о своей встрече. Опасались, что мама испугается и запретит им поездки, которые приносили им столько радости. В длинные зимние вечера девочки, приготовив уроки, очень любили побегать. Мама не стесняет их в этом. А побегать есть где. громадная зала и еще несколько больших комнат отдаются в их распоряжении. Двери в кабинет, где сидит папа и читает слух маме и Екатерине Ивановне-гувернантке, плотно закрываются. Из девичьей призываются две горничные, и поднимается шумная веселая возня. Играет в жмурки и в прятки, и в ведьмы, и в охотника, причем пули заменяются завязанными узелком носовыми платками и даже подушками». Воинственные крики охотников мешаются с испуганными голосами бедных избиваемых зайцев, шум и виск идет отчаянный. Но восторг девочек достигает высшей степени, когда ему удается уговорить принять участие в игре старуху Марфу, которая раньше, когда девочки были совсем маленькие, ходила за ними вместе с бонной немкой. Марфа – маленькая, приземистая, крепкая старушка, лет около 60, Такая маленькая, что кажется меньше журавля Люли, бодрая и живая. Лёля и Катюша ужасно любят Марфушу, хотя это и не мешает им проделывать иногда на ней разные шалости. Так, например, Марфа нюхает табак, что очень смешит сестер, и носит с собой в кармане берестовую табакерку. Горе ей, если она где-нибудь нечаянно забудет ее. Лёля и Катюша уже непременно разыщут и запрячут. И бедная старушка по целым часам вздыхая ищет ее. а девочки наблюдают за ней и потихоньку пересмеиваются, пока им, наконец, не станет жаль старушки, и они торжественно не возвратят Марфуши к величайшей ее радости, ее утерянное сокровище. Но эти маленькие проказы не мешают девочкам крепко любить Марфушу, и когда им пришлось позднее уезжать из отранного в Москву, они умолили маму взять и Марфу с собой вместо кухарки. Когда беготня надоест девочкам, и особенно если есть новые книги или получился новый номер журнала с почты, Они усердно принимаются за чтение. Всей душой переживают они вместе с путешественниками все приключения и опасности, и облегченно вздыхают, когда все приходит к благополучному концу. У них есть интересные книги. Кроме того, им выписывают журналы французский, немецкий, а на Рождество дарят много новых книг. И ждут же они Рождества, а с ними и елки. Елка у них бывает всегда на первый день праздника. За неделю до праздников от уроков их освобождают. Мама и Екатерина Ивановна таинственно запираются в маминой спальне, вход девочкам туда воспрещен, и выходят оттуда только к обеду и к чаю. Сёстры сильно волнуются и наперебой стараются отгадать, что им приготовили, что такое получат они на елку в подарок. Мама еще сильнее заинтересовывает их, называя первые буквы, с которых начинаются названия их подарков. Но как дети не ломают себе головы, все их усилия напрасны. Они ничего не могут отгадать. Надо набираться терпения и ждать. В свою очередь и с Катей готовятся к празднику. Учат новые стихи маме, вышивают туфли или диванные подушки папе. Перед самым праздником работы у них еще прибавляется. Надо убрать хорошенько все в детской, принарядить кукол, перемыть и перечистить все образа в большом киоте в маминой спальне. А там их немало. Незаметно наступает сочельник. Все вымыто, все прибрано. Иконы в киоте так и блестят, как новые. Везде горят лампадки. «Христос рождается, славите!» «Христос с небес, рящите!» Девочки настроены торжественно и притихли. С особенным чувством читают они тропарь Рождеству Христову и ложатся спать. Но долго в этот вечер ворочаются они в своих постелях, думают о завтрашнем дне, И изредка шепотом переговаривается. Бьет десять, они все еще шепчутся, так как в 9 они обыкновенно уже крепко спят. Наконец люди решительно объявляет, что так невозможно, что нужно спать, что так и завтра скорее придет. Девочки умолкают и крепко засыпают. И вот наступает, наконец, и волшебное завтра. Завтра, которое ожидается с таким нетерпением целый год. Сестры, одетые по-праздничному, чинно прохаживается по комнатам. Стихи уже сказаны, сработанные вещи отданы, и они с нетерпеливыми вздохами смотрят то на часы, то в окно. Когда же это стемнеет? А часовая стрелка, как нарочно, так медленно двигается сегодня. До шести часов, когда зажигается елка, еще так далеко. Лёля и Катюша с неудовольствием отворачиваются от часов. Дверь в залу крепко заперта, Мама и Екатерина Ивановна кончают там уборку елки. Напрасно дети стараются заглянуть за замочную скважину. Они ничего не видят. Длинным, нестерпимо длинным кажется им этот день. Они побывали уже не раз у орлика и сокола. Заглянули и к парахе в скотную избу. Параха сегодня настроена празднично и не охает и не жалуется. А времени все еще много впереди. Наконец, двери зала широко открывается... И девочки с сияющими лицами, с блестящими глазами, ослепленные светом множества свечей громадной елки, входят в зал. Сначала они ничего не могут разобрать от волнения, но мало-помалу осваиваются, и восторгу, и радости нет конца. «Боже мой! Чего-чего здесь нет?» «Спасибо, милая, дорогая!» — бросаются они к матери. «Здесь же и папа. Он ничего не говорит и только добродушно посмеивается». И вся дворня здесь. Вот скотница Марья и Аннушка с Николаем в новой красной рубашке и другие ребятишки, робко жмущиеся к своим матерям. Вон повар Алексей с широкой улыбкой выглядывает из-за плеча горничной Саши. Вон кучер Захар, вон Марфа. Даже Параха и та приплелась и тоже любуется на елку. Да кажется и дедушка Дмитрий здесь. Да, да, это он стоит. Девочки кивает ему головой. Мама никого не забыла и всех отделила, кого подарком, кого конфетами. Параха получила теплый платок и плачет от радости. Много-много лет прошло с тех пор. Девочки мои давно выросли. У одной из них уже есть свои две маленькие девочки, почти одних лет с Лёлей и Катюши. Мраченый угрюм стоит теперь отраднинский дом. Уныло глядят большие пустые комнаты, оживлявшиеся прежде веселой болтовней, смехом и беготней. Но воспоминания о счастливых, светлых днях детства не заглохли и не сгладились из памяти Лёли и Катюши. Та же крепкая дружба связывает их Так же нежно любят они друг друга Хотя и не живут уже вместе Когда же им случается съезжаться С глубоким чувством вспоминают они тогда Невозвратные счастливые дни Своего светлого, радостного детства